разбойники вешают Буратино на дерево. От усталости Буратино едва перебирал ногами, как муха осенью на подоконнике. Вдруг сквозь ветки орешника он увидел красивую лужайку и посреди ее маленький освещенный луной домик в четыре окошка. На ставнях нарисованы солнце, луна и звезды. Вокруг росли большие лазоревые цветы. Дорожки посыпаны чистым песочком. Из фонтана била тоненькая струйка воды. В ней подплясывал полосатый мячик. — Буратино на четвереньках влез на крыльцо! — постучал в дверь. В домике было тихо. Он постучал сильнее, должно быть, там крепко спали. В это время из лесу опять выскочили разбойники. Они переплыли озеро, вода лила с них ручьями. Увидев Буратино, низенький разбойник гнусно зашипел по кошачьи, высокий затявкал по лисьи. Буратино колотил в дверь руками и ногами. «Помогите, помогите, добрые люди!» тогда в окошко высунулась кудрявая хорошенькая девочка с хорошеньким приподнятым носиком глаза у нее были закрыты девочка откройте дверь за мной горятся разбойники ох какая чушь сказала девочка зевая хорошеньким ртом я хочу спать я не могу открыть глаза она подняла руки сонно потянулась и скрылась в окошке. Буратино в отчаянии упал носом в песок и притворился мертвым. Разбойники подскочили. — Ага, теперь от нас не уйдешь! Трудно вообразить, чего они только не выделывали, чтобы заставить Буратино раскрыть рот. Если бы во время погони они не обронили ножа и пистолета, на этом месте можно было бы окончить рассказ про несчастного Буратино. Наконец разбойники решили его повесить вниз головой, привязали к ногам веревку, и Буратино повис на дубовой ветке. Они сели под дубом, протянув мокрые хвосты, и ждали, когда у него вывалятся изо рта золотые. На рассвете поднялся ветер, зашумели на дубу листья. Буратино качался, как деревяшка. Разбойникам наскучило сидеть на мокрых хвостах. Повеси дружок до вечера, сказали они зловеще и пошли искать какую-нибудь придорожную харчевню.